806. Гуру. Когда все слова сказаны, остается одно. Сурово, решительно и без промедления приложить их на деле. И помощь, и защита, и охрана даются, но при условии, если есть к чему приложить. То есть, если сердце огни не погасли. Если же погасли, и не к чему приложить, посылаем учителем энергии. то незавидно положение допустившего заразу в сердце свое. Только внутренняя стойкость духа в противостоянии тьме служит магнитом для привлечения сил света.